Не знаю, возможно ли это. Однако надеюсь, что я ошибаюсь. Ибо мне ненавистна была бы мысль о том, что он всё время находился там и наблюдал за мной. Да, мысль отвратительная, согласился уимси. Тем не менее, скорее всего, он находился там. Должно быть, он был потрясён, увидев вас прыгающей там вокруг трупа, делающей фотографии и забирающей вещи. Интересно. Нет ли в утюге какой-нибудь расщелины, где он мог спрятаться? Проклятая скала! Почему она не может выйти и показаться во весь рост, как человек? Послушайте, я, пожалуй, спущусь, взгляну на нее. Обратите ваш скромный взгляд к морю, пока я буду облачаться в купальный костюм. Спущусь и как следует все исследую. Гарриет с ее энергичным характером не устраивала такая программа. Однако она... переместила не только свой взгляд, но и свою персону под прикрытие, стоящей по близости небольшой скалы, и вышла оттуда в купальнике вовремя, чтобы поспить зауимся, когда он уже сбегал по песку вниз. А раздетый он лучше смотрится, чем я ожидала, и искренне призналась себе ди: женщина плечи шире, чем я предполагала, и, благодарение богу, мускулистые икры. У임си по праву несколько гордившийся своей фигурой едва ли предполагал услышать такую оценку. Но к счастью, в данной минуту его не интересовало произведённое впечатление. Он со осторожностью вошёл в воду возле утюга, так как не знал, с какими подводными камнями он может столкнуться, и чтобы подбодрить себя, быстро проплыл несколько ярдов, а затем резко поднял голову, чтобы посмотреть на гарет. Он чувствовал, что вода очень холодная, и подумал, что хорошо бы, если бы она входила побыстрее.